Глава 80. О царице Эсфирь. Бог избрал благородную и мудрую царицу Эсфирь, чтобы освободить свой народ от рабства, в котором его держал царь Артаксеркс. Этот, самый могущественный из царей, владевший многими царствами, был язычником и держал в рабстве иудеев. Он приказал искать по всем землям самых знатных, красивых и образованных девушек, желая взять в жены ту, которая ему будет милее больше всех. Среди тех, что к нему привели, была Эсфирь, еврейка по происхождению, знатная, мудрая, добрая и красивая девушка, любимая Богом. Эсфирь понравилась Артаксерксу сильнее прочих. Он женился на ней, и любовь его к ней была так велика, что он не отказывал ей ни в каких просьбах. Случилось так, что один льстец и предатель по имени Аман так настроил царя против иудеев, что тот приказал, чтобы везде, где только найдут евреев, их хватали и убивали. Об этом царица Исфирь сначала ничего не знала, ведь если бы она узнала про это, то очень бы страдала за свой народ, подвергающийся таким мучениям. Однако ее дядя по имени Мардахей, глава иудеев, Передал ей весть об этом и просил помощи, поскольку недалек был тот день, когда должны были начать выполнять приказ царя. Опечалившись от такой вести, царица надела самые богатые одеяния и украшения и отправилась вместе со своей свитой под предлогом прогулки в сад, куда выходили окна царских покоев. Когда она, как будто бы случайно, проходила мимо спальни царя, то увидела его, стоящего у окна, и, упав на колени, поприветствовала его. Ее почтительность была приятна царю, и он с удовольствием созерцал блеск ее великой красоты. Он обратился к ней и сказал ей, что она может просить все, что захочет, и она это обязательно получит. Она сказала, что хочет только пригласить его поужинать в ее покои и просит привести с собой Амана. Он с охотой согласился. Пиршество длилось три дня. Все это время он наслаждался грацией, достоинствами, добротой и красотой этой женщины и снова предложил ей выразить какое-нибудь пожелание. Тогда она упала к его ногам и со слезами стала просить его сжалиться над ее народом и не доставлять ей такого великого позора, ведь он оказал ей такую высокую честь, а ее народ погубит подлым образом. Тогда царь в гневе ответил. «Госпожа, кто же отличается такой дерзостью, что задумал это?» Она ответила, «Господин, это приказал сделать Аман, ваш царедворец, который здесь присутствует». Говоря кратко, царь отозвал свой приказ. Аман, который из зависти все это устроил, был схвачен и повешен за свои злодеяния, а Мордахей, дядя царицы, сохранил свое положение. Евреи были освобождены и получили привилегии и почести над всеми остальными народами. Так же, как в истории с Юдифью, Бог и в этот раз пожелал доверить спасение народа именно женщине. Не думай, что только эти две женщины упоминаются в Священном Писании как спасительницы своего народа. Там есть и множество других, о которых я умолчу для кратости. Например, я уже говорила тебе о Деборе которая также избавила свой народ от рабства, и подобным образом сделали многие другие женщины.